Клещ идет медленно, низко опустив голову. Сатин, эй, вдовец, ч нюхалку повесил? Что хочешь выдумать? Клещ, думаю, что делать буду. Инструмента нет, все похороны съели. Сатин, я тебе дам совет, ничего не делай. Просто обременяй землю. Клещ, ладно, говори. Я стыд имею перед людьми. Сатин, брось. Люди не стыдятся того, что тебе хуже собаки живется. Подумай. Ты не станешь работать, я не стану. Еще сотни, тысячи. Все, понимаешь, все бросают работать. Никто ничего не хочет делать. Что тогда будет? Клещ. С голоду подохнут все. Лука Сатину. Тебе бы с такими речами к бегунам идти. Есть такие люди, бегуны называются, Сатин. Я знаю, они не дураки, детка. Из окна Костылевых доносится крик Наташи. «За что? Постой, за что?» Лука беспокойно. «Наташа? Она кричит, а? Ах ты!» В квартире Костылевых шум, возня, звон разбитой посуды и визгливый крик Костылева. а еретица! Шкуреха!» «Василиса, стой, погоди! Я ее вот-вот!» «Наташа, бьют, убивают!» Сатин кричит в окно. «Эй, вы там!» Лука, суетясь. Васили бы, позвать бы Васю-то! Ах, господи, братцы, ребята!» Актер убегая. «Вот я сейчас его!» Бубнов. «Ну и часто они ее бить стали!» «Сатин, идем, старик, свидетелями будем!» Лука идет вслед за Сатиным. Какой я свидетель, куда уж? Василий-то бы скорее! Эхма! Наташа, сестрица, сестрица! Ма. Бубнов рот заткнули. Пойду взгляну. Шум в квартире Костылевых стихает, удаляясь, должно быть, все не из комнаты. Слышен крик старика Стой! Громко хлопает дверь, и этот звук как топором обрубает весь шум. На сцене тихо, вечерний сумрак. Клещ безучастно сидит на дровнях, крепко потирает руки, потом начинает что-то бормотать, сначала невнятно, далее... Как же? Надо жить. Громко. «Пристанище надо! Ну!» «Нет пристанища! Ничего нет! Один человек! Один! Весь тут! Помощи нет!» Медленно согнувшись, уходит.